Проводы учебного корабля Норвежский парусный барк с железным корпусом, прекрасный океанский корабль, сел на камни во время Первой мировой войны в горле Белого моря. Русское правительство купило этот корабль у Норвегии. После революции ему дали название «Товарищ», превратили в учебный корабль торгового флота и летом 1924 года отправили из Ленинграда в кругосветное плавание. В редакции на вахте началось волнение. Кого послать в Ленинград корреспондентам на проводы товарища? Это был первый советский парусный корабль, уходивший в такое заманчивое плавание. Я, конечно, никак не надеялся попасть на проводы товарища. Я понимал, что право на это имеют прежде всего наши сотрудники-моряки Новиков, Прибой и Зузенко. Женька Иванов устроил по этому поводу совещание. На нем неожиданно появился... Александр Грин. Я видел его тогда, в первый и в последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве появился капитан летучего голландца или сам Стивенсон. Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами, темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом черном костюме, блестевшем от старости и в черной шляпе. В то время никто шляп не носил. Грин сел за стол и положил на него руки. Жилистые, сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки. Вены сразу опали. «Ну вот», — сказал он глуховатым ровным голосом, «я напишу вам рассказ, если вы дадите мне, конечно, немного деньжат. Аванс, понимаете? Положение у меня, безусловно, трагическое». Мне надо сейчас же уехать к себе Феодосию. «Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Петроград на проводы товарища?» — спросил его Женька Иванов. «Нет», — твердо ответил Грин. «Я болею. Мне нужно совсем немного, самую талику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду». От одного запаха кофе и штука бильярдных шаров. От одного пароходного дыма. А здесь я пропадаю. Женька Иванов тот чужой распорядился выписать Грину аванс. Все почему-то молчали. Молчал и Грин, молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым своим воображением, какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, боюкая бесстрашные молодые сердца. И какие тесные, шумные, певучие, пахучие портовые города, залитые удивительным солнцем, превращались в нагромождение удивительных сказок и уходили вдаль, как сон, как звук затихающих женских шагов, как опьяняющее дыхание открытых только им, Грином, благословенных и цветущих стран. Мысли у меня метались и путались в голове. Я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдет, «Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович?» — спросил Грина Новиков прибой. «Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией. За Сареголом», — усмехнувшись, ответил Грин. «Для пропитания». Нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Он встал, попрощался и вышел прямой и строгий. Он ушел навсегда, и я больше никогда не видел его. Я только думал и писал о нем, сознавая что это слишком малая дань моей благодарности Грину за тот щедрый подарок, какой он бескорыстно оставил всем мечтателям и поэтам. «Большой человек», — сказал Новиков прибой, — «заколдованный, уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался. я это пишу честное слово, как полотер, а у него вдохнешь одну строку и задохнешься. Так хорошо». Новиков прибой разволновался и тоже отказался ехать на проводы товарища. «Только сердце себе буравить», — сказал он сердито. Пришла очередь Зузенко. Он подмигнул мне и сказал, что согласился бы идти на товарища капитаном. Приезжать же ему, старому морскому волку на корабль в качестве щелкопера неуместно, обойдутся и без него. Тогда Женька Иванов предложил ехать мне. И сам тоже вызвался ехать. Мы выехали на следующий день. Я в первый раз в жизни ехал на север. Уже в поезде за Тверью я почувствовал величавость его лесов, тусклого неба и равнин, озаренных бледным солнечным светом. В детстве я читал у Пушкина, что город Петра возник во тьме лесов среди чухонских болот. Потом это представление забылось. Его вытеснила сложная история города, Его торжественная архитектура, постоянное присутствие здесь сотен замечательных людей. Еще не зная Петербурга, я видел его их глазами. Поколение писателей, поэтов, художников, ученых, полководцев, моряков и революционеров, прекрасных девушек и блестящих женщин сообщали по луночной столице облик романтический и почти нереальный. По милости писателей и поэтов, Петербург был населен призраками. Но для меня они были так же реальны, как и окружающие люди. В глубине души я верил, что Евгений Онегин, Настасья Филипповна, незнакомка и Анна Каренина жили здесь на самом деле, и этим обогатили мое познание Петербурга. Нельзя себе представить Петербург без этого сонно сложных и привлекательных лиц. Я был уверен, что в Петербурге жизнь реальная и жизнь, рожденная воображением, сливаются неразрывно. Я чувствовал на расстоянии его притягательную силу, как будто в светлом воздухе и блеске ночей именно со мной должны были совершиться всякие события, похожие на те, что действительно происходили в этом городе и навек запомнились людям. Поэтому, подъезжая к Ленинграду, я волновался так сильно, что просто оглох, не слышал вопросов, обращенных ко мне, и вообще был похож на одержимого. Город появился как видение, созданное из мглистого воздуха. Дымка лежала в далях его проспектов. Сквозь нее бледно светила легендарная игла Адмиралтейства. Над него и покачивался слюдяной солнечный блеск, и пролетали легкие ветры со взморья. Линии величественных зданий я сразу понял, что таких архитектурных чудес нет больше нигде на свете, были чуть размыты северным воздухом и приобрели от этого особую выразительность. На Невском проспекте меж влажных торцов пробивалась свежая трава. Ленинград был в тот год совершенно бездымен, чист. Почти все его заводы бездействовали. Мы ехали с Ивановым с вокзала на Васильевский остров на стареньком форде. Я боялся, что Иванов начнет болтать, и мне придется прислушиваться к его словам и отвечать на них. Но он оказался молодцом. Он молчал и только прищурившись смотрел вокруг. Сотни раз до этого я читал и слышал слова «На берегах Невы». а я, конечно, не понимал, что это значит, пока со взлетающего длинного моста не грянул в глаза величавый разворот дворцов и не сверкнула синева обветренной Невы. Над царственным простором горело солнце и цепенела тишина, даже не тишина, а нечто большее, великая немота этого великолепия. Очень легко дышалось. Может быть, потому что воздух непрерывно соприкасался со смолой сосновых торцов и запахом лип. Здесь они казались такими темными, как нигде в мире, особенно липы в летнем саду. Мы вышли из машины около морского корпуса. По кривым, осевшим от времени огромным плитам, мы поднялись в здание корпуса, в холодный парадный зал. Там шло собрание моряков в связи с отплытием товарища. Иванов шепнул мне, что этот зал единственный в мире, потому что он подвешен к стенам на огромных корабельных цепях. Я ему не поверил. Я не видел никаких цепей, но все же пытался уловить едва заметное качание паркетного пола. Если зал действительно подвешен, то он должен был бы качаться. Но зал стоял твердо, не шелохнувшись. Женя познакомил меня с рыжим веселым стариком, знаменитым парусным капитаном и морским писателем Лухмановым. Он подтвердил, что зал морского корпуса действительно висит на цепях и беспечно сказал, что в этом нет ничего удивительного. Для меня же все вокруг было удивительным. И залы и морские эмблемы на его стенах, и большие, блещущие сухим лаком модели кораблей, стоявшие на подставках вдоль стен. Я сидел невдалеке от модели старого линейного корабля, очень пристально всматривался в него, модель стояла на уровне окна, и, должно быть, поэтому у меня в глазах вдруг что-то сместилось и дрогнуло. И вот уже этот линейный корабль уплыл за окно и оказался стоящим на якоре посреди Невы. Флаги его трепетали от ветра. Корабль кланялся жерлами старинных пушек-коронат, глядевших из люков. Прикрыв его на минуту дымом, прошел буксирный катер. Корабль закачался на волнах от катера. Чертя чертябок шпритом, зигзаги по небу то выше, то ниже Сакиевского собора, видневшегося на другом берегу. Этот оптический обман радовал меня, как неожиданное возвращение детских моих ощущений. Жестокое сожаление, даже досада охватили меня. Я был совершенно уверен, что не имею права видеть все это великолепное зрелище только один. Всю жизнь я испытывал непоправимое сожаление, когда бывал один вдалеке от любимых людей, посреди опаленных островов Эгейского архипелага, у берегов Сардинии в темном и искристом Теренском море, в феерическом блистании ночных парижских бульваров, во вписанном в туман и блеклую листву платанов Эрменонвиле, где умер Жан-Жак Руссо, на Плянтах, Кракова и в рыбачьих городках Болгарии, пропахших инжиром и ясным вином. Иванов окликнул меня. Надо было идти на товарища. Он стоял, расцвеченный флагами у гранитной набережной. На его палубе на длинных столах был сервирован обед. Столы были усыпаны полевыми цветами и обыкновенной травой. Перед обедом Лухманов позвал Женю Иванову и меня в низкую темноватую каюту с дубовыми стенами, достал из шкафчика зеленую пузатую бутылку и налил всем какой-то адской жидкости. Она сожгла мне горло. Я сразу же пропитался до самых костей, вяжущей горечью. Поэтому, когда я вышел из каюты, Нева качнулась и чуть не сбила меня с ног. Шпиль Петропавловской крепости провел по небу размашистую дугу, а проходивший мимо катер показался мне дельфином. Он пенился, нырял, трубил в рог. От его борта водопадами летели радуги. Я был пьян от одного стаканчика этой жидкости. «Однако вы здорово надрались», — сказал мне Иванов. «Как в Одессе на даче капитана...» Косоходова, помните? Я помнил, конечно, но сейчас я не хотел вспоминать об Одессе. Довольно с меня Ленинграда. У меня от него началось сердцебиение. Иванов обиделся за Одессу, но, по-моему, совершенно напрасно. Одесса Одессы пусть живет, грохочет дорогами бендюжников, засоряет портовую воду арбузными корками, острит их охочет, чудит жареными кабачками, каждому свое. Сейчас в меня вошел новый магический мир. Мне надо было привыкнуть к нему и вернуть потерянное спокойствие.